Прятался он от другого, прежде всего от необходимости выбрать. Или сначала крестьянский вопрос, и тогда самое жесткое сосредоточение власти в самодержавных руках. Или конституирование, и тогда никакого освобождения крестьян, ибо единственно возможное в тех условиях конституция передала бы все властные полномочия душевладельцам. Прятался он и от риска вынести ссор из избы, всерьез пробудить к жизни силу общественного мнения не хотела обратиться к обществу поверх стройно сомкнутых рядов молодых друзей и старых врагов и на него, на это мнение, опереться. Это сможет позволить себе следующий Александр, второй, в 1856 году, столкнувшийся с теми же самыми, только безнадежно застарелыми, российскими болезнями, то есть с крепостничеством и беззаконием. Он поначалу тоже попытается решить проблему тихо и счастливо, исподволь, созвав секретный комитет. Но вскоре убедится, что никто, кроме членов царской семьи, в христианской реформе не заинтересован. И тогда царь создаст общественные комитеты для обсуждения крепостного вопроса в провинциальной дворянской среде, склонит дворян на свою сторону и тем самым сломит сопротивление верхов. Но убитый народовольцами Александр II отца не убивал, чего об умершем своей смертью Александре не скажешь. Не то чтобы он вовсе не ценил глаз народа, просто отдаться на волю общественного мнения человеку с темным прошлым решительно невозможно. Мнение общественного он страшился. Страшился и не постигал, что оно все равно пробуждается, провоцируется его деяниями. И, не получив допуска в правительственные сферы, устремляется по вертикали вниз в подполье, где от безысходности нагнетается и порождает взрыв. Год 1802 Сентябрь 8. Стат секретарю Спиранскому повелено быть при министре внутренних дел.